Глава 17. Дела Степана Аркадича находились в дурном положении. Деньги за две трети леса были уже прожиты, и за вычетом 10% он забрал у купца почти все вперед за последнюю треть. Купец больше не давал денег, тем более, что в эту зиму,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 и не должно было так продолжаться, по мнению Степана Аркадича. Причина этого, по его понятию, состояла в том, что он получал слишком мало жалования. Место, которое он занимал, было, очевидно, очень хорошо 5 лет тому назад, но теперь уж было не то. Петров, директором банка, получал 12 тысяч. Свинтицкий, членом общества, получал 17 тысяч, Митин, основав банк, получал 50 тысяч. «Очевидно, я заснул, и меня забыли», — думал про себя Степан Аркадьевич. И он стал прислушиваться, приглядываться, и к концу зимы высмотрел место очень хорошее и повел на него атаку сначала из Москвы,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 А так как человека, соединяющего эти качества, не было, то все-таки лучше было, чтобы вместо это занимал честный, чем нечестный человек. А Степан Аркадьевич был не только человек честный, без ударения, но он был честный человек с ударением, с тем особенным значением, которое в Москве имеет это слово, когда говорят «честный деятель», «честный писатель», «честный журнал».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 и написал об этом записку, что в наше время эти огромные жалования — суть признаки ложной экономической политики нашего управления. — Да как же ты хочешь, — сказал Степан Аркадьевич. — Ну, положим, директор банка получает 10 тысяч, ведь он стоит этого, или инженер получает 20 тысяч. Живое дело, как хочешь. — Я полагаю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 Честность есть только отрицательное свойство, сказал он. Но ты мне сделаешь большое одолжение все-таки, сказал Степан Аркадьевич, замолвив словечко по-морскому, так, между разговором. Да ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется, сказал Алексей Александрович. Болгаринов с своей стороны совершенно согласен, сказал Степан Аркадьевич краснее.